Глава тринадцатая Показавшуюся на горизонте полоску буйной зелени я встречал едва ли не аплодисментами. Хоть я и гнал беременную рысь вперед, отдыхая всего по три-четыре часа в сутки, а ночами так и вовсе призывал себя на помощь крылья, но все же... Нескончаемый изудеж Марсена превратил рекордные две седмицы плавания в настоящую пытку. К примеру, на Дрекке Вольха мы шли до диких земель почти месяц, под парусом и на веслах. А тут неуклюжая груженная барака покрыла такое выдающееся расстояние за вдвое меньший срок. Без ложной скромности могу сказать, что такого результата вряд ли смог добиться даже целый отряд владеющих. Однако, куда большим поводом для моей гордости стало то, что болтливый капитан все-таки дожил до конца нашего путешествия. Когда пара сотен чернодоспешных воинов спускались по сходням, выгружаясь в порту Шиоанга, команда рыси чуть ли не рыдала от облегчения. За эти две недели головорезы натерпелись такого страху, что им хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Пока суровые орденцы занимали корабль, Матросы боялись даже смотреть в их сторону лишний раз. Но поскольку разместить 200 человек на одном не самом большом судне задача не из простых, то морякам попросту некуда было спрятаться от пронзительных взглядов боевых жрецов. Любое неосторожное слово или действие могло окончиться для моряков фатально. Но не вижу причины, по которой мне должно быть на них не наплевать. Так что, к черту! Единственный населенный людьми город Дикого Континента за прошедшее время не изменился ни капельки. Все те же хмурые лица, те же деревянные постройки, та же буйная поросль тропической зелени. И все тот же, будоражащий кровь-смрад демонического присутствия. На прибывших храмовников и затерявшегося за их широкими плечами мальчишку Местные обитатели обратили до обидного мало внимания. Разве что на выходе из города возникла небольшая заминка из-за отсутствия предписания от коменданта. Ведь мы даже не соизволили объявить ему о своем прибытии. Однако остановить отряд решительно настроенных воинов привратникам было не по силам. Мессиза тут знали даже зеленые новички. Если не в лицо, то по рассказам сторожилов. А потому властному окрику паладина гарнизон Шиуанга противиться не смог и выпустил наш отряд по первому же требованию. И вот мы ступили под своды кустистых джунглей, где за обвислыми кронами нельзя было даже толком рассмотреть облаков на небе. «Двигаемся в том же темпе, что и до Агата», — распорядился я. «Путь до разлома не близкий», — и пролегать будет совсем не вдоль трактов. Было видно, что жрецы от моих слов ощутимо напряглись. Однако ни один из них не заикнулся о том, что дикий материк опасен и кишит одержимыми тварями. Мои последователи всецело мне верили. И если я сказал, что надо торопиться, то значит они будут умирать, но не сбавят шага. А я, в свою очередь... Не стал им пояснять, что захватившие плоть зверья духи не посмеют потревожить наш отряд. Просто потому, что будут бежать со всех ног от своего более сильного собрата, то есть меня. Воины сразу же перешли на бег, и две сотни пар ног слаженно ударили в утоптанную почву. Тропический лес пугливо притих, и даже птицы предпочли за благо убраться от нас подальше. Проложенная множеством поселенцев тропинка стелилась под сапогами, но закончилась, не успело солнце даже пойти на убыль. Это значило, что мы уже пересекли своим стремительным маршем узкую полоску отвоеванных у преисподней земель. В прошлый раз, когда мы с Ковимом плелись со скоростью одноногих черепах в составе отряда защитников пятой заставы, у нас на это ушло гораздо больше времени. И теперь успехи поселенцев в освоении потерянного человечеством континента выглядели совсем уж ничтожно. Жрецы недоуменно переглядывались, не веря в то, что они зашли так далеко вглубь дикого материка. И ни разу не подверглись нападению какой-нибудь изувеченной дыханием ада страхолюдины. Ведь с самого основания их ордена смертным не удавалось преодолеть стены последней заставы дальше, чем на полет стрелы. А если и находились смельчаки, способные на такой подвиг, то они никогда не возвращались, чтобы рассказать о том, что видели. И все чаще храмовники, пытающиеся понять, по какой причине крайне опасное путешествие превратилось в легкую прогулку, поворачивали головы в мою сторону. Я же не обращал на это особого внимания и бежал наравне со всеми, контролируя нитями искры обстановку не только вокруг отряда, но еще и внутри. Ведь воины Воргана — это такие упрямцы, что даже умирая, не признаются, что им тяжело. Они, стиснув зубы, продолжат рваться вперед, не желая подводить общее дело и своих братьев. Поэтому очень важно уловить момент, когда хромовники начнут выдыхаться, чтобы эти молчаливые и самоотверженные глупцы не похоронили себя раньше времени. И вот, когда путь вывел нас на геометрически правильную и практически идеально ровную поляну, я скомандовал привал. Некоторые бойцы, чьи они не были столь развитыми, как у более опытных товарищей, поспешили сбросить с плеч поклажу и прилечь на плащи. Кто-то отправился собирать дрова для костра, иные двинулись на поиски воды. Одни встали на караул, а другие начали вытряхивать из заплечных мешков походные котелки. В общем, воители прекрасно знали, что им делать и как обустраивать место для стоянки. А потому моего вмешательства в сей процесс не требовалось. Единственное, что я себе позволил, так это присмотреть за отдельными группами орденцев, чтобы на них не напала никакая одержимая мерзость. Но вот, вскоре, все вернулись в лагерь. Я теперь мог расслабиться и пройтись по окрестностям. «Святейший!» Потревожил мое уединение миссис. «Здесь ведь когда-то был город». «Да», — коротко кивнул я. «И мы сейчас разбили лагерь прямо на его площади». Паладин огляделся вокруг, а потом присел и вонзил кинжал в сплошной зеленый ковер из травы, сквозь который за тысячелетия не сумел пробиться ни один древесный росток. Он ткнул клинком всего раз, и металл сразу же заскрежетал по камню. Ладонью разворошив переплетение сотен и тысяч травинок, черный щит быстро докопался до прекрасно сохранившихся булыжников древней мостовой. Они были подогнаны друг к другу так плотно, что в щель между ними не смогло пролезть ни одно вездесущее семечко. «Поразительно!» — выдохнул воитель. «Сколько веков назад истлели и осыпались прахом кости тех, кто мастил эту площадь! Никто из потомков уже никогда не вспомнит даже их имен. Однако они все еще живут, воплощенные в своем творении». Ну вот только любоваться им уже некому. Хмуро откликнулся я, и сам не ведая причины, по которой настроение поползло вниз. «Я желаю того же, Данмар», — признался воитель. «Не просто прожить свои годы, а оставить хоть какой-то след. Пусть он будет таким же сокрытым от посторонних взглядов, как эта поросшая площадь. Пусть найти его смогут лишь считанные единицы смельчаков». Но я хочу, чтобы после меня осталось хоть что-нибудь. Останется, миссис, — пообещал я. Можешь не сомневаться. То, что нам предстоит сделать, навсегда войдет в историю этого мира. Вот только не знаю, будут ли следующие поколения наши имена славить или все же грязно проклинать. Может статься и так, что любые упоминания о нас выморуют из легенд оставив только сухие напоминания и предостережения от совершения ошибок, подобных нашим. И только Алый Завет будет бережно хранить память о наших деяниях. «Я верю, что у тебя все получится. У нас получится. Это покажет только время». Я отошел немного в сторону, к сплошь, поросшему плющом холмику. Взывая к искре, Я в несколько импульсов и задрал путаницу стеблей, оголяя скелет каменных руин, укрытых пышным одеялом из зелени. Да уж нашествие демонов и последовавшей за ним века не пощадили этого места. Назначение этой древней постройки понять уже не представлялось возможным. Ведь помимо полутораметрового остова из двух стен и груда обвалившихся и расколовшихся блоков, Тут ничего не сохранилось. «Ты бывал здесь раньше?» Снова обратил на себя внимание Паладин. «Нет», — честно ответил я. «Прости за любопытство», — повинился воитель. «Просто я подумал, что ты застал эти земли еще процветающими, а потому сможешь рассказать, как жили здешние люди». «О, нет, миссис», — грустно ухмыльнулся я. Свои тысячелетия я коротал в совсем другом месте. Бешеный забег по пересеченной местности продолжался, прерываясь лишь несколькими короткими часами тревожного сна. А потом кривые корни, хищные лианы и низковисящие ветви снова пытались своим безудержным буйством задержать наше продвижение. Свою искру я использовал как локатор, отыскивая наиболее удобные для прохождения участки пути. А где пройти становилось совсем уж затруднительно. Там полуторные мечи паладинов прорубали дорогу остальному отряду. Уже к концу первой недели я устал считать, сколько раз моим невидимым щупом Анима игнис попадались остатки древнейших городов и деревень. Мы пересекали реки, прыгая по обрушенным сводам мостов. Обходили циклопические развалины, оставшиеся от военных укреплений. Набредали на могильнике, где безжалостные джунгли неспешно превращали в пыль кости павших в схватке с демонами воинов. Однажды мы и вовсе нашли поселение местных дикарей, которые строили в кронах огромных деревьев невероятно убогие подобия домов. Они, словно мартышки, стремились забраться повыше, Спасаясь от опасных измененных дыханием преисподней тварей, снующих по земле. Едва только завидев наше воинство, все аборигены попрятались в своих ветхих шалашах и не казали даже носа. Но я чувствовал их дыхание, улавливал тихие разговоры на незнакомом языке, слышал источаемый ими страх. В какой-то момент мне захотелось обратиться в искателя боли чтобы навестить нищие жилища одичавших людей и взглянуть на сияние их душ. Но холодный разум уверенно твердил, что это не мои желания, а потому их следовало сторониться. И мне нечего было бы рассказать о нашем пешем марше до разлома, если бы не одно загадочное обстоятельство. Чем дальше мы углублялись в джунгли, тем выносливее становились мои бойцы. По грубой и безжалостной логике они просто обязаны терять свои силы и слабеть с каждым новым днем, уставая от бесконечной беготни сквозь густые заросли. А скудный и однообразный рацион должен был только сильнее усугублять этот процесс. Однако же в реальности картина вырисовывалась совсем иная. В какой-то момент многодневного марш-броска Черные воины и вовсе перестали нуждаться в привалах. Мы промчались с ними от рассвета и до самой темноты, пока невозможно стало различать землю под своими ногами. И если я просто удивлялся такой перемене, то мои последователи смотрели друг на друга квадратными глазами, пытаясь понять причину своей духовной трансформации. Донмар, мы можем поговорить?» Подступился ко мне миссис, с ног до головы, покрытый грязью после многодневного забега. «Конечно», — легко кивнул я, — «что гнетет тебя с братьями?» «Наша сила, она возросла», — несколько смущенно поведал Паладин. «Каждый из нас хорошо знает границы своих возможностей, и сейчас мы чувствуем, что шагнули далеко за их пределы. Скажи, ты знаешь, что с нами происходит?» Думаю, ваши души реагируют на близость Воргана. Озвучил я свою главную догадку. Мятежный лорд преисподний не способен покинуть этот мир, покуда его почитают как божество. И эта связь просто не может быть односторонней. «Так мы идем к могиле великого защитника?» С заметной дрожью в голосе спросил черный щит. «Да, вы увидите того, кого считаете им». Поправил я воина. И очень скоро. На этой ноте наш разговор окончательно увял. Задумчивый воитель отправился к своим собратьям, чтобы поделиться с ними новостью. А отряд, тем временем, принялся устраиваться на ночлег. Вот только энергия столь неудержимо кипела в телах орденцев, что никто из них до самого утра так и не сумел сомкнуть глаз а едва только под густыми кронами рассеялась тьма, мы снова возобновили свой бег. И ни один из жрецов не выглядел усталым. И на этот раз уже не останавливались даже ночами, освещая себе путь дымными оцеревшими факелами, собранными из подручных средств. Благо, что черные крылья дарили мне не меньше силы, нежели жрецы получали от дьявольского осколка души. А потому... Я мог не отставать от своих сторонников. И в таком невообразимом для смертных темпе мы мчались по джунглям, пока не вышли к крутому обрыву, что именовался в народе дьявольским разломом. С земли эта окруженная широкими проплешинами огромная язва на теле тропического леса выглядела поистине ошеломляюще. Широкая трещина с отвесными склонами уходила куда-то вдаль, теряясь за пределами видимости. Одно ее стыдливо пряталось в недостижимой глубине под вуалью густой тени. Тем не менее, я знал, куда вел людей, а потому распорядился начинать приготовление к спуску. Мои последователи принялись извлекать из заплечных мешков стальные крюки и мотки веревок, а я отправился на поиски участка с крепкой породой. Довольно быстро, найдя подходящее место, я, паря на распростертых крыльях, занялся тем, что голыми руками вбивал железные колья прямо в камень. По одному, через каждые два метра. И занимался этим до тех пор, пока не достиг дна монструозного ущелья. Каждый из орденцев нес на себя по двадцать-тридцать крюков, что в сумме давало никак не меньше пяти тысяч. Но и этого количества едва хватило, чтобы добраться до последнего прибежища в органа. Хорошо хоть за минувшие тысячелетия отвесные стены разлома периодически обваливались, медленно, но верно формируя отнюдь немаленькую насыпь, с которой можно было спуститься уже без помощи разного рода приспособлений. Но даже так глубина ущелья оказалась значительно больше, чем я рассчитывал. Десять чертовых километров. При иных обстоятельствах преодолеть такое расстояние на руках и веревках сумели бы только паладины ордена. Да и то совсем не гарантированно. Но близость сердца дьявола даровала черным воинам великую силу, и у меня оставались вполне обоснованные надежды на вполне удачный исход этой затеи. И чтобы еще больше увеличить эти шансы, первым в темное лоно Исполинского каньона отправился Миссис. Я сопровождал его спуск, показывая, каким образом нужно продевать и обвязывать веревки вокруг вбитых крючьев, чтобы остальные братья смогли пройти за ним этот путь. Эту монотонную работу мы с ним сумели закончить только лишь к следующему утру. Вернувшись на поверхность, я приказал всем остальным отправляться вниз. Хотя я мог и не тащить в разлом всех своих последователей, а только самых сильных и выносливых, но я ведь обещал им встречу с их божеством. Было бы несправедливо лишать кого бы то ни было возможности взглянуть собственными глазами на легенду, в которую они когда-то верили. Рядом с бывшим лордом Мстителей приспешники войны становились по-настоящему неутомимыми. Они без устали спускались по веревочной дороге, проложенный их старшим товарищем. Причем двигались они с такой скоростью, которая не снилась ни одному даже самому умелому скалолазу из числа простых смертных. Очень быстро орденцы выработали совершенно невероятный способ спуска. Они разжимали руки, пролетали несколько метров, а потом, словно гигантские пауки, ухватывались за подготовленные колья и петли. Таким нехитрым, но до крайности рискованным образом воители добирались до самого дна, за смехотворные полтора часа. И когда все оказались в сборе, я повел их за собой, прямо к гигантской груди перекореженной плоти, в которую превратился мятежный демон. Люди крутили по сторонам головами, разглядывая россыпи почерневших от времени костяков многие из которых принадлежали вовсе не людям. И дыхание далекого прошлого обдавало лица смертных своим смрадом, позволяя прикоснуться к событиям глубокой древности. Воины шли молча, спокойно относясь к соседству останков миллионов своих предков и их убийц. Но вдруг один из орденцев остановился и ткнул пальцем куда-то на стену. «Святейший!» окликнул он меня. «Взгляни! Неужели это твой собрат?» Я посмотрел в указанном направлении и увидел вплавленный в камень мощный скелет. Подойдя вплотную, я заметил, что этот костяк сильно отличается от человеческого. В первую очередь тем, что у него из-за плеч торчали огрызки переломанных крыльев, а на лбу черепа красовались несколько обломков, оставшихся от рогов а во вторую — строением грудной клетки, имеющей более широкие и заостренные ребра, чрезмерно мощным тазом и позвоночным столбом, который выглядел едва ли не толще мужского бедра. На единственной уцелевшей руке можно было заметить семь пальцев вместо привычной пятерни. Да и лучевых костей в предплечье было аж четыре. В каком-то смысле, да. Нем громко поведал я, умалчивая о том, что крылья у этого существа анатомически ближе к кожистым, нежели тем, которые мне вручил дьявол. Кажется, теперь я понимаю, кто изначально входил в эту небесную тысячу, о которой упоминал Ворган. Хотя я никогда ранее в аду не видел крылатых тварей, но вполне допускал, что таковые могут существовать. Кроме того, существовала вероятность, что они точно так же способны их прятать и призывать по собственному желанию. «Поспешим. Время уходит». Прервал я затягивающуюся паузу и заспешил прочь от останков невиданного демона. Отряд ускорился. И чем ближе мы подходили к пленнику, томящемуся в созданном им же разломе, тем страннее начинали вести себя орденцы. Люди начинали дышать, часто и глубоко, будто им не хватало воздуха. Зрачки их расширились, словно под воздействием какого-то наркотика, расплывшись практически на всю радужную оболочку глаз. На шее и висках взбухли пульсирующие вены, а движения смертных стали какими-то дерганными и резкими, будто бы они сами не могли совладать с переполняющей их тела энергией. Когда я остановился возле серо-бурой груды, Которую себя являл Ворган, то храмовники, как и я, когда-то, не смогли сходу признать в нем живое существо. И только после того, как я объявил, что мы прибыли, они начали недоуменно озираться, все чаще бросая взгляды на уродливую неподвижную кучу. Это и есть он? Осипшим голосом спросил миссис, едва шевеля пересохшими губами. Да, тихо ответил я. Подойдите ближе, воины. Сейчас вы увидите пробуждение того, кого считали своим Богом. А заодно узнаете еще одну мою тайну. Пока храмовники послушно окружали меня и мятежного лорда преисподней, я прикрыл глаза и потянулся к черному обелиску, пронзающему мою истерзанную душу. Миг. И я распахнул глаза, чтобы увидеть потерявший краски мир и две сотни клинков, нацеленных в мою сторону».